Глава десятая. Нэнси открыла своим ключом парадную дверь и увидела, что в холле ее ждет горничная, уже одетая в выходное пальто и с маленьким хлипким чемоданчиком у ног. Мадам Фиака, я. Нэнси стянула перчатки, не в силах даже взглянуть на девушку. Конечно, тебе нужно уезжать, Клодет. Поедешь к матери в Сен-Жюльен? Нэнси достала из сумки еще один ключ и открыла ящик маленького секретера. Анри всегда держал там кожаные портмоне, набитые купюрами. Достав пару тысяч франков, она протянула их девушке. Кладет посмотрела на деньги и затрясла головой. Я не могу, мадам. Только не сейчас. Я и так вас бросаю. Можешь ч е р т возьми, отрезала Нэнси. Просто возьми. Кладет неловко забрала купюры из рук Нэнси, пробормотала благодарность и засунула их во внутренний карман пальто. Иди через сад, Кладет, и будь осторожна. Удачи, мадам. Мне очень нравилось у вас работать. Только сейчас Нэнси смогла поднять взгляд. Нет, если кто-то и предал Анри, то это не она. Ей вдруг показалось, что сейчас нужно дать ей какой-то совет. Сказать, что т о у м н о е я р к о е что к л о д е т будет помнить всю жизнь, что-то, что позволит ей стать лучшим человеком, и о чем она потом будет рассказывать детям и внукам, что-то вдохновляющее. Но в голову ничего не приходило. Ей просто нужно выпить. Когда Нэнси убегала из дома, никто ей не сказал ничего вдохновляющего. Так что это они во всем виноваты. я рада. А теперь в путь, дорогая. Клодет взяла чемодан. На кухне ваш друг Филипп, мадам Филка. Спасибо. Клодет пошла в заднюю часть дома, а Нэнси осталась в холле, в пальто, с л а к и р о в а н н о й сумочкой через плечо. На столе стояли свежие цветы. Деревянные перила были отполированы до блеска. На стенах ровными рядами висели. полотна с изображением Марселя и морских судов. До этого момента она их даже не замечала. Анри любил картины. Она пошла в гостиную, подошла к шкафу, взяла декантер и налила себе в тяжелый стеклянный стакан щедрую порцию бренди. Выпив ее, она взяла еще один стакан, декантер и пошла на кухню. Когда она вошла, Филипп поднялся. Она поставила стаканы и декантер на чистую деревянную столешницу, наполнила стаканы, села, сбросила с себя пальто и, скрестив ноги, сделала глоток. Филипп так и продолжал стоять. Сядь, чёрт тебя подери, сказала она и снова потянулась к декантеру. Он с м о р щ и л с я Что, никогда не видел, как женщина пьет? Он аккуратно сел. но ножки стула все равно з а с к р е ж а л и по серой плитке. Не очень жаль Нэнси. Ее начало т р я с т и от злобы или вины. Она не понимала, что это за чувство. Чтобы это ни было, ее т р я с л о так, что зубы стучали о стакан. Я во всем виновата. Он всегда говорил мне, чтобы я была осторожна. А я продолжала гнуть свою линию, просила все больше и больше денег. Значит, все-таки вина. Филипп взял стакан и покачал головой. Это был выбор Анри. Не отнимай это у него, Нэнси. Но теперь пришло твое время сделать выбор, сказал он. Она знала, что он сейчас скажет. И она не хотела это слышать. Заткнись, заткнись. У н е е так сильно д р о ж а л и руки, что даже стакан к рту поднести было невероятно трудно. Он не заткнулся. Нам нужно тебя вывести сейчас. Я не могу оставить его здесь с ними. Она так сильно стукнула стаканом о стол, что на полках буфета зазвенела посуда. Я подожгу себя у них на лестнице, засуну гранату им в зад. Войду и застрелю секретаря. Анри не заставит меня уехать. Филипп поставил свой стакан на стол, с щ е л ч к о м как при заряде патрона в обойму. Я знаю, что ты не боишься смерти, Нэнси, но тебе нужно уехать. Если не ради себя, то ради него. Они заставят его смотреть, как ты мучаешься, а ты будешь мучиться. Они возьмут тебя живой и будут пытать вас обоих до тех пор. Пока не накроют всю сеть, я знаю, что он будет молчать столько, сколько сможет. Но я также знаю, что он скажет им все, чтобы спасти тебя. Поэтому ради нас всех уезжай. Она закрыла глаза, чтобы спрятаться от этой правды. У него есть адвокаты, дорогие адвокаты. Может, они вытащат его. Филипп опустил взгляд и тихо сказал. Когда они его вытащат, мы вывезем его из Франции, отправим туда, где будешь ты. Но ты должна уехать сейчас. Она сморгнула слезы. Обещаешь? Обещаю, что сделаю все, что смогу, Нэнси. Этого достаточно. Наконец она кивнула. Больше этого он обещать не мог. Это был мой первый настоящий дом. Он допил бренди. Будь готова выйти, как только стемнеет, Нэнси. За д у м о м следят, и с п е р е д и и сзади, но мы их отвлечем. Выходи с парадного входа. Садись на последний автобус до Тулузы. Адрес тамошней квартиры ты знаешь, так? Она ограничилась кивком, опасаясь, что расплачется, если скажет хоть слово.